Ведьмак На пне сидит ведьмак Звезды считает когтем Раз, два, три, 4 Голова ведьмака собачья И хвост здоровенный, голый 5 шесть, 7 И гаснут звезды А вместо них на небе появляются черные дырки Их-то и нужно ведьмаку Через дырки с неба дождик льется. А дождик с неба хмары теми на земле. Рад тогда ведьмак. Идет на деревню людям вредить. Долго ведьмак считал. Аж мозоль на когти села. Дуг приметил его пьяненьким портной. Ах ты, говорит, гад. И побежал за кусты к месяцу жаловаться. Вылетел из сосен круглый месяц. Запрыгал над ведьмаком. Не дает ему звезд тушить. Нацелился ведьмак когтем на звезду, а месяц тут как тут и заслонит. Рассердился ведьмак, хвостом закрутил. Месяц норовит зацепить и клоки оскалил. Притихло в лесу, а месяц нацелился. Да как, хватит ведьмака по зубам. Щелкнул собачью пастью ведьмак, откусил половину месяца и проглотил. Взвился месяц ущербный, свет он извидел, укрылся за облако, а ведьмак жалобно завыл, и посыпались деревьев листочки. Ведьмака в животе прыгает, отгрызанный месяц, жжет, вертится еловый ведьмак, и так и сяк, нет макма. Побежал к речке, болтухнулся в воду, расплескалась серебряная вода. Лег ведьмак на прохладном дне, корчится подплывают русалки стайкой, как пескарики, маленькие.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 Пригладился и поплыл между звезд по синему небу. Не впервые, ясному, бока выращивать.